Глава 20. А на следующее утро я просыпаюсь от жуткого ощущения паники. Ещё совсем рано. Солнце только-только выглянуло из-за горизонта. На воде уже лежат оранжевые блики. Кажется, что это не восход, а закат. Ведь на восходе цвет розовый, холодный. Я вылетаю из койки, как ошпаренная, и даже забыв надеть халат, распахиваю дверь. И пересекаю коридор, чтобы выглянуть в северное окно. Так и есть: над северным горизонтом оранжевое море во в небе мигают огоньки приземляющихся звездолетов. Я распахиваю окно. Ветер завывает, огибая скалу, и мне чудится гул летающей техники, выстрелы, крики и сирены, и отрезвляет меня. Только то, что через пол континента я вряд ли могу что-то слышать, но гудит зараза. Я возвращаюсь в комнату, отыскиваю телефон. Никаких сообщений. Звонить я не буду. Ещё не хватало его отвлекать. Но он что, не ожидал атаки или решил меня не предупреждать? Одиваюсь. Руки плохо слушаются, ноги не вставляются в штанины, потому что рвутся куда-то бежать. На всякий случай открываю бук. Там сообщение. Здравствуй, рыбонька. Не хочу тебя будить посреди ночи. Неприятными известиями, поэтому не звоню. Жангошский удар ожидается утром. Мы готовы его встретить. Я вряд ли смогу тебе позвонить завтра, просто не будет свободного канала связи. Но ты не переживай, мы справимся. Нас очень много. Все раненых буду направлять к тебе на самом быстром доступном транспорте. Будь осторожна с яняниями и не унывай. Это будет короткая битва. Я помню, что ты меня ждёшь. Я перечитываю послание несколько раз, как будто надеюсь, что оно вырастет или изменится. Потом, на нетвёрдых ногах, приду на кухню завтракать и глазить на небо в ожидании самого быстрого доступного транспорта. И на нервной почве съедаю целую буханку хлеба с маслом и завечевого молока, которое вообще-то не люблю. Работа не заставляет себя долго ждать. Скоро я различаю на мутно-рыжем фоне неба Маленький юркий унгут с звергающимся синим антипереновым покрытием. У нас тоже таким ветки скорой помощи покрывают, чтобы не загорались от трения воздуха. Я бужу Ариву и бегу включать аппаратуру. Через десять минут у меня элементарно не остается оперативной памяти, чтобы думать об Азамате и Джунгушах. Меня занимают только огнестрельные ранения, оторванные конечности и потеря крови. А редкие просветы я использую на то, чтобы обучать пилотов первой помощи, потому что лететь все-таки далеко. Но Замат ни за что бы не взял меня туда. Арива толковая девка, и учение пошло ей впрок. После первого десятка раненых она уже сама оправливается с большинством процедур и почти не дергает меня вопросами. Но рук все равно не хватает. А Рона я представляю таскивать отработанных больных на третий этаж. Извать меня, если у кого-то из них ухудшится состояние, о чем немедленно сообщит реанимационный браслет. Некоторые поступившие с не очень серьезными травмами, например сломанная рука или челюсть, используются в качестве бессмысленной рабочей силы: повернуть, поддержать, подать, принести. Ухо болит от гарнипуры, она мне не по размеру, а за матово, но я заранее не сообразила. А надо всё время быть на связи с Ароном и Арибой. Но место в доме ограничено. За 2 дня, о которых я помню, только что спать удавалось максимум по 2 часа кряду. Все поверхности, способные уместить лежащего человека, оказываются заняты. Арону весьма, кстати, приходит в голову мысль использовать шатры, оставшиеся на посадочной площадке, и перевести выздоравливающих туда. Какое же счастье! что на муданшах все так быстро заживает. Еще через два дня, когда я уже вообще не понимаю, на каком свете нахожусь, поток раненых резко ослабевает. Что у вас там происходит? спрашиваю у Ирочина, закрепляя корсет. Он поступил с переломами отростков позвонков, спинной мозг чудом не пострадал. Как, а Замат же вам писал. Ты серьезно думаешь, что у меня есть время читать? говорю, хотя мне тут же становится стыдно. Он же нашёл время написать. Ох, вздыхает Ирнчин. В общем, проблема у нас некоторая. Ну, не проблема, так. Капитан это предвидел. Так что волноваться не о чем. Но, ну, говорю ж, что к тебя Дженгоши временно отступили, но хотят вернуться с подкреплением. Это нормально, конечно. Сами бы так сделали. Мы намереваемся их перехватить прямо в космосе. И так вон сколько леса уже пожгли. Проблема в том, что в качестве подкрепления они, как считает капитан, приведут ребят сачо. Он хоть и наемник, но оказался роднёй кому-то из командования, которое мы тут разбили. А у сачо был тот хакер, ну помните, который нас взломал два раза. Алтангерил, правда, всё это время пытался выяснить, как он до нас добрался, или хотя бы кто он такой и как его убить. Но не знаю, доспел ли чего-нибудь. Ясно, вздыхаю. Так вы теперь даже не на планете будете? А далеко? Может, мне тоже надо куда-то выбираться? Нет, нет, Ирчин пытается поматать головой, хотя это бесполезно. Он весь зафиксирован. Капитан ничего такого не говорил. Будем всё равно сюда посылать, только теперь на звездолёте. Да и прямо скажем, когда война в космосе, то травмы или по мелочи, или уж разгерметизация. И тогда сразу каюк, вести нечего. Мы же не будем с ними по коридорам перестреливаться. Так что вам должно полегче стать, а то как муж вернётся и не узнает. Письмо Замата я действительно получила. Он пишет примерно то же, что рассказал Ернчин, только ещё добавляет, что в ближайшие дни не будет на связи, поскольку опасается, что его письма будут читать не только я. Мой график и правда становится посвободнее, и теперь я много времени провожу на посадочной площадке, потому что туда приземляется скорая звезда лёд. Он маленький, круглый и похож на жучка, а в небе становится невидимым. Некоторые поступившие в первый день уже отчалили на нём обратно на фронт. Так что кое-кого из тяжёлых удаётся разместить в доме, но всё равно шатёр приходится наведоваться. Я иду по раскисшей весенней грязи, растоптанной моими и чужими ногами, на пути от дома до посадочной площадки и обратно. Солнце уже очень тёплое, но ветер холодный и какой-то влажный, хотя он с севера. На скале справа от меня начинают пробиваться зелень, какие-то цветочки бледные торчат. Ой, а что это там шевелится? Опа, да это же мой котёнок. Куда его несёт в скале? А хочется на какого-то жука, что ли? Кись-кись иди обратно, нечего тебе там делать, зову я. Забавно, кстати, что я совершенно не способна разговаривать с кошками по-мудански и даже на всеобщем. все общем. Им-то всё равно, а я просто не могу себя заставить сказать мрр-мрр. Это ведь совсем не то. Котёнок однако на меня никак не реагирует и продолжает планомерно коробку цена вверх. До сих пор Им холодно было на улице. Они и не расползались из дома особенно, а теперь отогрелись паразитики. Ладно, надо его забрать отсюда, а то ещё провалится в яение. Да и вообще, тут всякие звери, птицы хищные, нафиг, нафиг. Перехват вы поудобней чемоданчик с инструментами и прочим бутаром. И тут-то я криво сросшийся перелом распиливать. Очередная ошибка умный вояка решил, что сам урастётся. Не стоит меня беспокоить. А теперь вот страдает, что рука кривая, и лезу в гору. Кись-кись, кварю. Ну куда тебя несёт? Котёнок, заметив меня, ускоряется. Можно подумать, сожру. Вот царазна мелкая. Я делаю резкий выпад вперёд, чтобы его схватить, но, конечно, промахиваюсь и тут же оступаюсь. Меня заносит вправо, я взмахиваю чемоданом и приземляюсь на пяттую точку. Совсем в другом месте. Отлично. Я всё-таки провалилась. Интересно, далеко ли и надолго ли? Ох, бедный Замат. Так, телефон у меня с собой, но сети нету. А как же? Вот ведь долбаная планета. На Земле давным-давно все уголки охвачены. Ладно, куда хоть попала-то? Попала, похоже, опять в пещеру. За спиной стена, впереди узкий коридор. Оттуда исходит приглушённый красноватый свет. Но не мной, не похоже, но да уж какой есть. Стою, поднимаю чемодан и иду вперёд. Под ногами что-то неприятно хрустит. Коридор заканчивается довольно быстро, но не выходом, а залом, по размеру как один этаж в моём доме. Потолок невысокий, а заман бы рукой дотянулся. Свет идёт из противоположного конца зала. У дальней стены стоит некая конструкция, видимо, кресло, но судьбою его было печально. Спинка разрослась, как корни, впилась в стену, а ножки в пол. И вся эта хрень занимает место раз в 5 больше, чем нужно, чтобы усадить человека. Впрочем, сидит в ней ничто, на человека, похоже, весьма условно. Сначала я вижу только золото и красные перья. Потом, когда мои глаза привыкают к тусклому свету, исходящему от золотого кресла, различаю под всей этой роскошью смуглые руки и ноги и решаю, что это всё же человек. Э-э, здравствуйте, говорю осторожно. Оно не реагирует. Я повторяю приветствие погромче, с тем же эффектом. Может, это статуя? Решаю подойти поближе. Вот с первого же шага наступаю на какую-то полку. Что-то хрустит, моя нога соскальзывает. Я нагибаюсь и рассматриваю, на что наступила. Хм, ребят, да это же бедренная кость. А вот лопатка валяется. А вон там две черепушки. Какая прелесть. Я что, в склеп попала? Кстати, понятия не имею, как на муданге принято хоронить. Но вроде замат что-то такое говорил про могилы предков. Нет. Ладно, постараюсь не начь их останках не топтаться и подойти поближе к статуе. Может, за ней выход? Подхожу, высоко поднимая ноги. Костей тут очень много, и чем ближе к монументу, тем гуще. Произведение искусства оказывается существенно выше, чем я думала. Это и правда изображение человека, даже мужчины. Только он зачем-то одет в красную юбку. Прочем, то, что я на гобеле не изобразила, тоже скорее в юбке, хотя должно быть самцом. То ли древняя мода, то ли богам так положено. Юбка у него кокетливая, с разрезом, а вернее это просто полотно на веревочке, которое завязано на правом бедре. Все остальное, что надето на изваянии, украшения, причем, судя по блеску, самые настоящие. Одних бус столько! что на кольчугу потянут. Тут и просто низаные камни, и плетение из бисера, и всякие литые и кованные кулоны из золотой и платины. Руки все прямо от плеча в кольцах и браслетах. На них торчат во все стороны красные перья. Ногти длиннющие, золотые, что на руках, что на ногах. На голове тоже перья воткнуты, сложно зачинённый головной убор. А лицо Раскрашена красным и чёрным. Глаза обведены, вокруг них точечки, по щекам мелкие узоры. Интересно, имеется в виду, что этот бог таким родился или он по утрам 3 часа перед зеркалом макияж наводит? Я хихикаю. Деревянные глаза моргают и становятся золотыми и светящимися. Статуя подаётся вперёд. Я с визгом отскакиваю на 2 м. и под вверх ногами, споткнувшись о чью-то кость. Ага, произносит изваяние высоким пивучим голосом. Вот так привычнее. Извините, говорю хрипло после визга. Я вас приняла за статую. Вы очень неподвижно сидели и ничего не ответили. Существо сдержанно улыбается. Это я от скуки. Люди так по-разному пугаются. хоть какое-то развлечение. Я закатываю глаза. Чудесно. Я попала к скучающему психу. Ну, если я вас развлекла, говорю, то не покажете ли вы мне, как отсюда выбраться? Я попала в зеяние и теперь понятия не имею, где я и когда. Он медленно кивает несколько раз, потом задумывается, рассматривая меня. Почему-то засмеялась. А я засмеялась. А почему бы тебе не ответить на мой вопрос сначала? Ох, чувствую я конкретно попала. Так когда это я смеялась? А. Представила себе, как вы это всё на лице каждое утро рисуете. Он снова задумывается. Говорят, одиночество плохо влияет на скорость мышления. Я ничего не рисую, говорит он наконец. Узоры появляются сами, по настроению, и не только на лице. он подаётся вперёд ещё сильнее. Боссы повисают вертикально, и становится видно роспись на его груди и животе. Но я рад, что тебе это позабавило. Человеческий смех придаёт мне сил. Всегда, пожалуйста, говорю. Как отсюда выйти? Никак, просто отвечает он. Я пару раз моргаю. В смысле, вы мне не позволите? уточняю. Он пожимает плечами. Да нет, мне-то что Иди, только выхода нет. Как? Совсем? Тупо переспрашиваю я. Моё сознание всегда плохо справлялось с понятием невозможно. Ага. Он кивает мне за спину. Вон, видишь, сколько костей валяется. Они все не смогут отсюда выйти, и ты не сможешь. Помыкаешься дня 3-4, а потом умрёшь от жажды. А если копать? платиновую руду? Ну-ну, копай, я посмотрю. Я медленно опускаюсь на землю среди костей. Погодите, а вы-то что здесь? Как здесь? Поднимаю на него вопросительный взгляд. Я хочу сказать: вы же как-то живёте, и вы тоже не можете выйти. Выйти-то я, может, и мог бы, если бы мог встать с кресла, хмыкает он. Но я тут прикован. Он выразительно позвякивает браслетами. И становится понятно, что он не может оторвать запястья от подлокотников. Но вы ведь не умерли от жажды? Ну еще не хватало, чтобы боги от жажды умирали. Фыркает он. Я бы тут эти двести лет и без пищи просидел, спал бы только все время. А так сюда иногда люди проваливаются, и если удается дотянуться, то я их ем. Так что даже не сильно слаб. Он вздыхает. А я стремительно отскакиваю к дальней стене. Да ладно тебе, не бойся. Я уж подожду 3 дня, пока ты сама помрёшь. Только когда почувствуешь, что всё, подползи поближе, а то так обидно, лежит еда, протухает, а дотянуться не могу. Мне становится по-настоящему жутко, но я решительно сдерживаюсь. Не хватало ещё в такой ситуации тратить воду на слёзы. Значит, это и есть бог Что ж, выглядит вполне подобающе. Говорит только как-то уж очень запросто. Почти как Азамат. Ох, что ж делать? Не могу же я и правда тут с копытятся так по-идиотски. Бедный мой Азаматик. Некоторое время мы сидим молчим. Потом я решаю, что надо этого бога всё-таки разговорить. Вдруг он врёт или что-то скрывает? А воз проговорится. Или может он сам чего упустил? Вообще, говорю, вы первый бог, которого я вижу. Да я уж понял, усмехается он. Был бы не первый, ты бы ко мне обращалась как подобает. Я открываю рот, переспросить, но тут же сама вспоминаю, что в муданском есть специальное вы для обращения к богам. Вот ведь не думала, что понадобится. Ой, говорю. Извините, мне исправится? Он хохочет. Да нет, можешь не стараться. Всё равно подлинного почтения я от тебя не добьюсь, и будет сплошное лицемерие. Ну, как хотите, пожимаю плечами. Потом собираюсь с духом и говорю: "Но мне тоже странно, как вы говорите. Я думала, боги говорят ещё величественнее, чем старейшины. Некоторые мудамские слова всё ещё даются мне с большим трудом. А перед кем мне тут блистать?" Он втряхивает головой. А чего несколько длинных золотисто-рыжих пряди волос падают поверх бус ему на грудь. Перья смешно колышутся. У разной речи разное применение. Старейшинам надо показаться мудрыми и загадочными. Вот они и выражаются, как сосновые коряги. Если я какому духовнику во сне являюсь, то и тон выберу грозный, чтобы он мои слова не забыл, когда спечкинухнет. А тебя мне надо только чтобы ты меня не боялась. Вот я и говорю, как тебе привычней и понятнее. А вы не можете кому-нибудь присниться и сказать, чтобы нас выкопали? Я тут же хватаюсь за его слова. Нет, он с печальной улыбкой качает головой. Я уже 200 лет никому не снился. Это с тех пор, как император не стало, что ли? уточняю. А то что-то подозрительное совпадение. Ну, когда я сюда попал, младший из династии был ещё жив, хвалит его бог. От других провалившихся в мою тюрьму, я слышал, что Джангушу его убили и захватили власть. Приятный был парень, с юмором. Жаль, немного я с ним пообщался при жизни, думал, после смерти доберусь, а тут такая засада. Что у вас там теперь-то творится? Ты вроде на Муданшку не похож. Я с земли, говорю. Он не громко присвистывает. Вышла замуж за столичного богача, добавляю многозначительно. А тут на днях так получилось, я убила джингоша случайно, а его родня пришла мстить. В общем, мой муж теперь с ними воюет, собрал всех толковых мужиков, надеется изгнать эту мелкую заразу прочь с планеты. Бог поджимает губы. Ни шакала у него не получится. Почему? Я аж подпрыгиваю. Он отличный командир. Много лет наёмником был. Команду у него прекрасная. Проблем с поставками никаких. Почему сразу не получится? Потому что доход, что объясняет он. Чтобы победить, нужно покровительство бога войны. У Дженгоши оно есть. А я, властелин битвы, владыка подземного царства Ирлик Мангуст, заперт в этом ящике. И никакой надежды выбраться у меня нет.